«Хорошо. Значит, вы подпольщик». «Секретарем райкома у вас, товарищ Горбов». «Его я еще не видел. Нет, к сожалению, не знаю, где он прячется. То есть, я хотел сказать, скрывается». «Кто еще из коммунистов остался в районе?» «От знакомых я слышал, что в селе Гурбиницы действует группа, во главе ее бывший начальник районного НКВД. Фамилию товарища не помню». «Еще о ком у вас есть сведения?» «О других группах вы не осведомлены?» «Вероятно, хорошо законспирированы». «Вот что, товарищ Захарченко, завтра утром, или лучше сейчас, ночью, вы пойдете в Гурбинцы. Разыщите эту группу. Пусть пришлют за инструкциями». Тут в разговор вмешалась жена учителя. «Нельзя, Костю». «Чего нельзя?» «У нас дети. Если Мичолувик попадется...» «А если бы он был на фронте...» Фронт — это другое дело. Муж уже давно делал жене энергичные знаки, мол, не в свое дело не суйся. «Иди ты, иди. Лучше бы покормила людей», — сказал он. Когда она выходила, я подмигнул Симоненко. Он направился за хозяйкой в кухню. Поминутно вытирая глаза, она растопила печку, поставила греть воду для мытья и принялась готовить яичницу. Сам учитель... Уже справился со своей растерянностью. Он деловито расспрашивал, как и что делать. Я посоветовал ему в ближайшее же время переехать в другое село, как можно дальше, где люди его не знают. Захарченко снабдил меня брюками и рабочей курткой на вате. Дал он мне и кепку. Она оказалась мала. Пришлось сзади подпороть. Бриться я не стал. Решил запускать бороду. Поможет конспирации». Мы умылись, переоделись, поели и легли спать на тёплой печке. Ночь прошла спокойно. Утром меня с трудом растолкал хозяин. С ним пришли из гурбинцев три товарища. Работа, кажется, и в самом деле начиналась. Захарченко вошёл в дело с головой. Мужчина лет тридцати пяти, здоровый. До нашего прихода он мучился от вынужденного безделья. Именно потому, что некуда было приложить силы, он много думал о возможных опасностях. Пассивный по природе, он ждал внешнего толчка. Таких людей немало. Вне организации они теряются. Лишь организация их подтягивает, вливает в них бодрость, энергию. Жестикулируя, Захарченко начал было со всеми подробностями рассказывать, как незаметно огородами, Проник в село Гурбинцы, как никого не расспрашивая, нашел конспиративную квартиру. Но я его прервал. Не терпелось услышать, что скажут товарищи. Прибывшие рассказали, создана подпольная группа. Состоит она из четырех членов партии и семи комсомольцев. Диверсионная и партизанская деятельность еще не начата. Видно было, что товарищи чем-то взволнованы. Оказалось, что на днях группа понесла большую потерю. Погиб в селе Демеевка один из членов группы, председатель колхоза «Партизан» Логвиненко. «Мы не знаем, товарищ секретарь обкома, как к этому случаю относиться», сказал заключение кто-то из прибывших. «Конечно, Логвиненко погиб геройской смертью, пожертвовав собой. Но действовал-то он неорганизованно, необдуманно. А дело было так. По дороге мимо села... Ехала немецкая машина. В ней сидело несколько немецких чинов. Лагвиненко, увидев машину, выхватил из-за пояса гранату и с криком «Да здравствует советская Украина! Смерть немецким захватчикам!» Метнул гранату в немцев. Взрывом убило двух солдат. Остальные выскочили из машины и погнались за Лагвиненко. Он не успел далеко убежать. Тут же в поле его расстреляли. Все это произошло днем. «А что говорит народ?» – спросил я. «Жалеют очень, кто-то поругивает, но все восторгаются его удалью». «А что вы сами об этом думаете?» Я задавал вопросы потому, что и сам не сразу нашел ответ. Поступок Лагвиненко понятен. Несколько дней назад я тоже чуть не поддался первому движению души, когда девочка позвала меня и попросила спасти ее мать. Конечно, Лагвиненко, член партии, пламенный патриот, колхозный вожак, мог принести гораздо больше пользы, если бы не поддался порыву, действовал продуманно, сообща с товарищами. Но его поступок проникнут любовью к народу, ненавистью к поработителям. Мы еще довольно долго обсуждали героический подвиг председателя Демеевского колхоза. Решено было разыскать его тело, торжественно похоронить на видном месте, близ села. Его героическая гибель должна быть закреплена в памяти народа. В надписи, которая будет на могиле, мы назовем его народным мстителем, партизаном.